Кравцов тоже вскочил, хумышленно неловко и шумно. Лейнер, на ходу стряхивая снег с воротника, безразлично взглянул на Кравцова, прошел мимо, тяжело поднялся по первому пролету лестницы и исчез за ее поворотом. Дежурный насмешливо смотрел на стоящего руки по швам Кравцова. — Вот в чем дело! — обрадованно думал Кравцов, снова садясь на диван. — Я приперся, когда Клейнер еще не было. А без него просто никто не знал, что со мной делать. И действительно, минут через десять пришел уже знакомый ему гестаповец Цимер. Он издалека рукой позвал Кравцова, сказав дежурному ⁇ Это ко мне ⁇ Они зашли в маленький кабинет, в котором стоял простецкий стол без стумп и два венских стула. И один из стульев был связан проволкой. Словом ясно было, что Цимер птица не крупная. Он, наверное, догадался, что думает Кравцов, видя его кабинет. Вдруг надулся, как индюк, и начал корчить из себя большого начальника. «Что ж мне Коноплев делать с вами?» — процедил он сквозь зубы. Между прочим, он действительно не знал, что ему делать с Кравцовым. Кленнер вызвал его и сказал, «Займитесь этим человеком». «А что это значит?» — не пояснил. «Телеграмму в Смоленск Цимер послал только сейчас» потому что вчера целый день Клейнеру было некогда, и нельзя было получить у него визу, а без визы отдел связи телеграмму не принимал. В общем, все показывают свою власть, всем некогда, и он, Циммер, должен придумывать, чем заниматься с этим русским. Циммер был случайным человеком в гестапо. Чтобы спасти его от фронта, Его устроил туда дядя, известный в Германии писатель, обласканный самим Гитлером за книгу, воспевающую могущество нации. Цемер обиженно думал, что дядя мог бы позаботиться и о звании для своего племянничка. А то вот еле-еле дали ему унтерштурмфюрера и держит на самой грязной работе. Это просто проклятие! Как ему не везет! Раньше тот же дядя устроил его в Гедельбергский университет. Попал он на факультет славяноведения, где ежегодно был недобор студентов, выучил тяжкий, как свинец, русский язык. Другие сознанием знанием этого языка занимают теперь большие посты, а ему приходится возиться со всякими типами, вроде вот этого Коноплева. И тем не менее Цимер старался. Ему чертовски хотелось показать всем выскочкам, что он не лыком шит, кто знает, кто ведает. А вдруг этот Коноплев окажется его золотой находкой? Недаром же им заинтересовался сам Клейнер. — Ну и что же вы хотите мне сказать, Коноплев? важно спросил Циммер, заглянув чернильницу. Кравцов понимал, что гестапвиц не знает, что с ним делать, и решил ему помочь. — Поручите мне какую-нибудь работу, чисто техническую, просто чтобы я не бездельничал, — почтительно попросил Кравцов. — Циммер... Решительно выдвинул единственный ящик стола и достал из него какую-то бумагу. — Вот, мы получили на днях заявление без подписи, — сказал он. — Клейнер поручил мне разобраться, а я тут что-то ничего не пойму. Прочтите, пожалуйста. Равцов начал читать удивительнейший по своей гнусности документ. Заявление. В немецкое жандармское управление города, гестапо, От непримиримого врага коммунизма и его жертвы в прошлом верного слуги монархии. Желая верно подданно содействовать беспощадной расправе не только над иродами коммунистами, но и над всеми их прислужниками, нижайше доношу они же следующим.